Глава 14. Разбудили меня непонятные звуки. Прям склад с жух. Я открыла глаза и завизжала от ужаса, вскакивая с места и отчаянно зовя на помощь родственницу. Ба-ба-бабушка. -ба Но вместо старушки ко мне устремились брямсы и вжухи, в виде ходячего скелета и летающего над землей бледного мужика вампирской наружности. Ой, мамочка, прошептала я, испуганно зажмурилась и зажала ладошкой рот, чтобы снова не заорать. Наверное, разумнее было бы попытаться убежать. Вот только, во-первых, мой мозг еще не успел проснуться, чтобы вовремя подать нужные импульсы конечностям. Во-вторых, куда бежать, если с двух сторон ко мне несутся чудовища, а за спиной находится дерево. Где бабушка-то? Беспокойство за старушку, а также удивление тем фактом, что меня до сих пор не растерзали, заставили осторожно открыть сперва один глаз, затем другой. Тамарына Кентиевны видно не было. Зато монстров очень даже хорошо. На скелете с пробитым черепом при желании можно было сосчитать все отполированные временем косточки. А у бледного, парящего над землей вампирёги, рассмотреть капающую изо рта слюну, дикий ненасытный блеск ищущих добычу алых глаз и почувствовать запах тлена и крови изо рта. Очевидно, что я такого желания не испытывала. Но кто бы меня спрашивал? Оба блуждали рядом, совсем близко, в шаговой доступности, но словно потеряли из виду свою жертву. А она, то есть я, даже дышать боялась, чтобы снова не привлечь лишнего внимания и ощущала себя героиней старого фильма ужасов. Не хватало только ведьмы, лежащей в гробу. Помнится, там весь кошмар прекратился с рассветом. Может, и у меня так же будет. Немного понаблюдав за обитателями кладбища и проанализировав их маршрут, поняла, что скорее всего, они меня чувствуют и ищут, но не видят. Похоже, как и в том фильме, защитой мне служит начерченный бабушкой круг, поскольку монстры не переступали обозначенные ведьмой линией, а будто огибали их. Это открытие слегка успокоило и позволило собраться, чтобы попытаться найти выход из своего незавидного положения. Итак, что мы имеем? Скелета, вампира и меня ночью на кладбище. Компания подобралась, закачаешься. Бабушку же либо давно съели, либо она намеренно меня здесь оставила. Хотелось бы, чтобы правильным был второй вариант, хоть первый и не такой обидный. Однако, вспомнив поведение старушки, я поняла, что она, скорее всего, знала о возможных гостях. Именно поэтому и усадила меня в этот круг, защитив. Но зачем? Чего она хотела этим добиться? Почему бросила? Неужели это очередной её урок на тему того, как нельзя доверять ведьмам? Клац. Вдруг раздалось совсем рядом. Я одёрнулась и ответила в своём стиле. Монстры замерли и резко повернулись на звук, уставившись прямо на меня. От страха душа ушла в пятки. Неужели я себя выдала? Теперь и круг не спасёт. Но нет, бабкина защита продолжала действовать. Двое коренных обитателей кладбища, хоть и кинулись в мою сторону, но будто на невидимую стену наткнулись. Клац, кладц, клац, клац, Отчаянно защёлкал беззубыми челюстями скелет. Пш. Недовольно зашипел вампир. Я же испытала настоящее облегчение, видя их бессильное старание, и почти совсем успокоилась. Что ж, видимо, ничего сверхъестественного от меня не требуется. Просто не выходить из круга и спокойно ждать, когда рассветёт. А уж потом можно будет вернуться в дом ведьмы и вежливо спросить у нее, зачем она это все устроила. Да, с бабушкой можно только вежливо, а то хуже будет. Разработав такой нехитрый план действий, я удобно устроилась на земле и тихо, почти с исследовательским интересом, стала наблюдать за местной нежитью в естественной для нее среде обитания. Со временем они будто забыли обо мне и разбрелись по кладбищу. Только если скелет спокойно ходил между могилами, не покидая огороженной территории, то вампир, напротив, периодически куда-то улетал, исчезая из моего поля зрения, но неизменно возвращался. Так, после очередной такой отлучки, длившейся около часа, он вновь объявился, но уже не такой бледный, и со следами крови на губах. «Поохотился!» Поняла я, от всей души сочувствуя несчастному, попавшемуся на пути монстра. Любопытно, а в этом мире можно убить вампира с помощью деревянного кола. А лучей света, сделав пометку в уме поинтересоваться у бабушки, а потом обязательно вернуться и уже днём отыскать негодяя, посмотрела на небо. Кажется, оно посветлело. Фух, значит, недолго осталось терпеть. Бах! Неожиданно перед моим лицом что-то пролетело и упало на землю. Подняв с земли предмет, с удивлением опознала зелёную, едва созревшую шишку. Хм, откуда она здесь? Неужели с дуба? Но как? Моих познаний в ботанике хватало, чтобы понимать, что на дубе растут желуди, а никак не как ни шишки. Неужели очередная странность этого мира? Бах! Ай! Ещё одна прилетела мне прямо в голову. Что за, буркнула с негодованием, потирая больное место, и подняла глаза на дерево, как раз вовремя, чтобы увидеть новый летящий в меня предмет и увернуться. Да что же это? я вскочила на ноги, тщательно всматриваясь в крону молодой листвы и пытаясь обнаружить источник опасности. Вот между веток быстро мелькнул рыжий хвост, а потом показалась беличья мордочка с ехидным злорадством уставившаяся на меня. "Огрипина", прошептала пораженно и сразу получила удар очередной шишкой в лоб. "Ай! За что?" Ответом мне послужил очередной поток снарядов. Я шипела и уворачивалась, а бывшая ведьма не унималась. Было чувство, словно она подготовилась и заранее натаскала целый арсенал этих шишек на дерево. Только зачем ей это? Разве она не должна сейчас бегать в поисках жениха, пытаясь расколдоваться? Но нет. Видимо, мое уничтожение Агриппина посчитала более важной, так сказать, первоочередной задачей. И что я ей сделала? За что такая честь? Между тем, на нашу возню отреагировали и местные обитатели. Они приблизились и снова стали ходить на граница круга, издавая жуткие, нетерпеливые звуки. Ночь резко перестала быть томной. Я словно между двух огней оказалась. С одной стороны чокнутая белка, с другой ожидающая, когда я оступлюсь и покину безопасную территорию, нежить. Только я не сдавалась, скакала, возмущалась, иногда пыталась отбить рукой прицельно летящие мне в голову снаряды, но тут белка сменила тактику и начала откровенно промахиваться. Я было подумала, что она выбилась из сил, однако потом поняла: всё гораздо хуже. Шишки стали падать аккурат на линию круга, стирая, прерывая и ломая мою единственную защиту.